Глава третья У своих. Лесная дорога неровная, то корни деревьев выступают, то яма машину раскачивает. Тимофей с Кузово закричал: "Эй, осторожнее, не давай везёшь". А как осторожнее? Ещё и так тихо. Михаил ехал на второй передаче, от силы 20 км/ч. Конечно, раненным в кузов не сладко, им был госпиталь, перевязки и полный покой на койках. Только не сбыточно всё. Квитан на карту поглядывал, иногда советы давал: "Пере- перекрёсток сейчас будет нам направо". Михаил сначала волновался. Первый раз без инструктора в кузове раненной, а опыта немало. Потом пообвыкся. Судьбу благодарил, что научили в училище мотоцикл, водить и машину. На гражданки перед двором мало кто бы умел технику водить. В городе, где Михаил родился, мотоциклов было одного человека для да десятков грузовиков на местной автобазе. Велосипед редкость, и роскошь, как и наручные часы. Все перевозки в городе гужевым транспортом. Для молодого парня попасть на учёбу в военное училище уже было удачей, подарком судьбы. Другие после школы шли в ФЗУ фабричный заводские училища. Либо сразу на работу неквалифицированную, бери больше, таскай дальше. С началом войны многих убило на его глазах, а он жих на грузовике едет. Какой-то момент везения кончился. Звука мотора Михаил не услышал. Тимофей по крыше коленей забарабанил кулаком, закричал: "Воздух!" Пелучный приоткрыл свою дверь, хотел заглянуть вверх, но капитан Ниистов заорал: "Прыгай живо!" А вытавайшка, "Быстрей", я сказал, и с удивительной силой вытолкнул Михаила так, что тот вылетел, упал, успев заметить, как кто-то выпрыгнул из кузова. И тут же сзади нарастающий рёв мотора, пушечное очиеть и взрыв. Началось, и не сразу понял, что с ним. Едет он или нет?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 Вдруг недалеко поднялась отчаянная стрельба. Михаил с усилием поднял, увидел опрокинутый горящий зис и фейерверк, рвались оставшиеся там патроны. Михаил свирепо вырвался. Вот именно, вздохнул Игорь. Давай-ка поскорее отсюда, иначе угораздит шальной пулей. Ты как идти можешь? Более или менее, просидел Михаил, держась за затылок. Что, больше никого? Игорь понял слово. Нет, всех нас смерть. А оружие? Яскрабина, а ты? Игорь запнулся. Михаил морщился, оглядел себя и понял, что остался без оружия. Только сапёрная лопатка в чехле на поясе и трёхлинейный автомат машины остались. Прилучный расстроился. Утрата оружия воинское преступление. Повстречайся сейчас немцы возьмут голыми руками.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 Игорь произнёс это вежливо, но Михаил понимал, что тянуть нечего. И через 2 минуты сказал: "Ну, пошли". Пошли. Сперва Игорь малость поддержал товарища, но тот втянулся постепенно. Головокружение прошло, пришёл в себя. Километра через 3-4 вышли к разгромленной автоколонии. Расстрелянные из авиапушек и пулемётов машины, разбитые попаданиями авиабомб. трупов в полну. Причём разгромили автоколонну не дали как сегодня утром ещё не было характерного трупного запаха. Осмотрели машины, которые поцелые выглядели. У женщины в форме связисткой из кобуры нхайло вытащила револьвер наган ещё дрольцонного выпуска с надписью Тульский императорский оружейный завод 1905 года. Из карманчика кобуры достал пачку патронов, 14 штук. Из другой машины разжился винтовкой SVT-40. Нравился на ему и видами, и боем, и скорострельностью, полуавтомат. Игорь же предпочёл остаться при мошинке. Правда, прихватило убитого лейтенанта ТТС с кобурой, ремнём и портфелей. А ещё на полевой кухне нашли целое сокровище картонный ящик тушёнки. В крытом кузове сухари, макароны, крупа. Но брат, чувствовал Василек снова Игорь, теперь провизией мы обеспечены. Что верно, то верно. Жаль всего с собой не утащишь. Поели прямо стоя в торопях, сколько смогли продуктов взяли с собой. После еды Михаил почувствовался значительно лучше, сил прибавилось. Ребята зашагали куда бодрее, шли в темпе, пока день не начал смеркаться. Мы легли под елью, С темнотой вся живность лесная жила, и филин гу гукал, ёж шуршал, мышь полевки пищали. Всё это, конечно, мелочь, однако Игорь забеспокоился насчёт волков, медведей. Михаил снисходительно пояснил, что летом зверь сытый, на человека не нападёт, боится духа человечьего. А после таких повой, что люди устроили, осторожные волки и медведи вновь запрятались поглубже в леса.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 сам потёр свою бороду вот 2 недели войны, 2 недели. Ну что, пошли, идём. Дошли до ручья с реками, озёрами, ручьями в Белоруссии хорошо, от жажды не умрёшь. Скрыли консервную банку, сухари на пару секунт опускали в воду, потом им же вместо ложки мясо из банки доставали и в рот. Это бы банку подогреть на козятино на костерке, а тот застывший жир кусочками. Однако спичек или зажигалок при них не было. Михаил соединил магазин от "Цветы", как солдаты прозвали самозарядную винтовку, осмотрел полум. И сама винтовка ухожено смазана, видно заботливому воину досталась. Полтари По малость о переходе разных армий на самозарядное оружие. Игорь авторитетно заявил, что лишь в СССР и США такие попытки предприняты всерьёз. Американцы, правда, не воюют, отсиживаются в стороне от мировой войны. Но Игорь уверенно сказал, что это ненадолго. И скоро США вынуждены будут вступить в войну на нашей стороне. Откуда ты знаешь, удивился Михаил? Игорь так при мудро усмехнулся, что куда тебе? Ну я ж историк, как некать.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 И воронки у них значительно больше, чем у снарядов. Михаил и Игорь уже разбирались в воронках. Игорь остался за часового, а Михаил прошёл по позиции. Пружки знакомые, 85-миллиметровые. Одна бомба угодила в ров, где бойцов погребла. Куски тел, руки оторванные, ноги видны. Запах ужасающий. Неужели всех накрыло? Или кто-то уцелел? Вернулся к пушкам. Замки на месте. Прикасно этот счёт строгий. Если приходится пушку бросать, надо привести её в негодное для стрельбы состояние. Снимается замок, как затвор у винтовки, и вторая деталь оптический прицел. Он дорогой, и без него точно навести пушку нельзя. А здесь и замки на пушках, и прицелы на месте. Кроме того, пушки ещё приводили в негодность, закладывая в казённик гранату. После её обзора пушку можно отправлять в переплавку. Сел Михаил в кресло наводчика, покрутил штурвал наводки. Всё работает исправно. Медленно сделал полный на 360° поворот, глядя в прицел. Есть. Есть цель. Не менее 1000 м до дороги, по которой немецкая колонна идёт. Танк Т-3, за ним грузовики крытые, то ли с грузом, то ли с пехотинцами. 5-6 грузовиков, за ними бронетранспортёр, снова грузовики. И Михаил прикинул возможности. Если подтащить к пушке патроны, можно сделать 3 выстрела бегом огнём и ходу. В 3 минуты с панаводкой можно уложиться. Будет немцам сюрприз. Главное поразить танк. Бронетранспортёр не так страшен, у него пулемёт. Григорий Снеормеевич Чедрин. Да, командир. Вижу противника. Устроим им чури сюрприз. Конечно. А тут бежим, там да прячемся, вывевать надо. Правильно рассуждаешь. Будешь за подносчика, давай. Игорь подтащил два бронебойных снаряда. Один сразу в казённик загнали. Потом приготовили осколочно-фугасный. Михаил вздохнул глубоко, приник к прицелу. Взял упреждение в полкорпуса, нажал спуск. Пушка громыхнула. Не глядя на попадание, загнав казённик бронебойный снаряд, приник к прицелу. А, танк на месте замер и сек щелей чёрный дым валит. Прицелился по бронетранспортёру. Здесь полегче, потому что колонна встала. Влевил снаряд в борт и осколочный зарядил. Из грузовиков уже солдаты выпрыгивают. Определились, откуда угроза, стали за машину прятаться. Автоматами не достанут о пулемётами запросто. Немецкое пехотное отделение вокруг пулемётчика построено. Он, командир отделения, по помощи ему второй номер станок несёт. Остальные восемь солдат, вооружены винтовками, прикрывают фланги и тылы пулемётчика. Именно он выполняет главную задачу, подавляет огневые точки врага, поражает наступающую цель. Во взводе три отделения, три пулемёта, сила. Причём немецкие MG34, а потом и MG42 были надёжными, мощными, лёгкими для своего класса. Что немаловажно, с ленточным питанием, которое можно было переключать в подаче слева направо и наоборот. Наш ДП имел магазины, изрядный вес, да ещё снаряжать надо. Горета большие и при длительном ведении огня азоратная боевая пружина под стволом перегревалась, отпускалась закалка и пулемёт выходил из строя. "Снаряд, есть, командир". Осколочным мигом влетел в затвор выстрел. Грузовик в колоче. Михаил успел увидеть попадание, взрыв уже исчез прицел оневоржённым взглядом. "Бежим!" Подхватив оружие, товарищи помчались в сторону от батареи. Получилось вовремя. Со стороны колонны раздалось несколько выстрелов в танковые пушки, снаряды раззорвались на позиции батареи. Уже перед тем, как вбежать за деревья, Михаил обернулся. К батарее полк танк, за ним немного в стороне бронетранспортёр. Сейчас позиции проутюжат. И всё же радостно на душе. Зазенитчиков отомстил, ущерб Гитлеровцам нанёс. Танк это серьёзно. На его счету их уже 3. Не всякий артиллерист похвастать таким счётом может. Но по итогам стрельбы Михаил понял, что сорокопятки, основному, сорок первом году противотанковым оружию до зенитки далеко. Для пушечки предельная дистанция поражения танка Т-3 и Т-4 200-300 м. А он подбил с тысячи. Забежав за деревья, ребята почувствовали себя в безопасности. Посмотрели несколько минут, как танк своим многогранным весом подминает и ломает пушки. Ну, сволочи. Мы ещё вам отомстим. Возбуждённые удачным боем, бойцы долго вспоминали на ходу, как они сокрушали вражескую технику, но потом усталость взяла своё. Быстрость стемнела. Нашли местечко поудобнее, уже немало и набралё опыта. Был ночёвок, ночёвок под открытым небом. А лучше всего под елью. Под утро роса выпадает, трава мокрая. Если лечь под берёзу или другое лиственное дерево, сам мокрый будешь. А по веткам ели влага влага стекает. Надо только дерево постарше да погуще выбрать. Звуки войны, рёв моторов, взрывы, Появление людей в глухих местах разогнало зверьё. Красная армия отступала, вместе с ней невидимым фронтом уходили волки, лисицы, лоси и зубры, покидая привычные места обитания. Звери не боялись. Сейчас двуногие страшнее. Проснулись от глухих звуков канонады. Наши недалеко. Да вроде так. Подъём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 Чашники 2 км, но ни к какому крупному городу привязать это не смогли. Шли верно. Вот уже и пулемётная стрельба слышна, а правда, е-2, е-2. Но это значит, до места боя километра 2 нужно проявить осторожность. Обидно будет почти добраться до своих и оказаться раненым или убитым. Пока по лесу шли, не беспокоились. Немцы в лес соваться боялись.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 Михаил на сосну забрался метров на 5 в высоту, уселся на толстую ветку, отсюда видно хорошо. За небольшим озером, вытянутым как огурец, танки видны, разрывы снарядов, дым. Непонятный щит танки, слишком далеко. Бинокль бы сюда, да где его взять? Не каждый командир умел. По ходу войны зачастую пользовались трофейными. Но немцев оптика отменная, что бинокли, что прицелы до куш. Михаил понял разницу, когда смог сравнить. Наши более мутные, не такие чёткие. У немцев кратность выше. Всказывалась культура производства, качество станочного парка. Смотреть, как немецкие артиллеристы ведут беглый огонь с их батарей, было свышей сил. Похоже, вон то длинное у них главное, потому что делает отмашку флашку. Не выдержал прилучной, стянул с прича света, загнал патрон в казённик, приселцы и едва не нажал спуск. Потом мысль в голову пришла выстрелить в момент, когда батарея делает залп. Тогда его выстрел не будет слышен, будет время слез с дерева и убраться. Боец даже путь отхода наметил. Вправо метров 300, а там тянется то ли овраг, то ли лощина.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 С началом войны резко возросла потребность в униформе, амуниции. В мобилизационных резервах не хватало. У пехотинцев на ногах ботинки с обмотками, которые разматывались на бегу, бойцы падали. Обмотки, как и повязки для сапог, ещё надо уметь обёртывать вокруг ноги. А ещё выпускали сапоги брезентовые из-за нехватки кожи. Спохватились уже с началом войны. Призвосенники подсуетились, стали выпускать кирзу искусственный заменитель кожи. Уже к концу 42-го кирзачи вытеснили обмотки полностью. У немцев уже сапоги добротные, кожаные на железных подковках, голенища короткие, широкие, автоматчики в наступлении в них запасные магазины прятали. А вот с шинелями немцы промахнулись. Тонкий материал на европейскую мягкую зиму рассчитан.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 Арсений риск, а огонь со стороны немцев прекратился. Может, снаряды на батарее кончились. Когда они наступали с темпом по 100-200 км в сутки, службы тылового обеспечения отставали. Михаил лопатку из чехла, из чехла вытащил, а копаться начал, как учили лёжа. Не очень удобно, зато безопасней. Понял он уже, что защитницы лучше, чем родная земля нет. Закопаешься и не страшен ни пушечный выстрел, ни пулемётный. Боец неподалёку смотрел на Михаила с удивлением. Что смотришь, окопавайся? Лопатки нет. Так жди, пока закончу. Команда в атаку может последовать в любой момент. Михаил не собирался рыть окоп полного профиля. Нагрести перед собой бруствер, чтобы укрыться со стороны противника. Окопчик мелкий, сантиметров 30 глубиной.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 Но всех пехотинцев в винтовки, ни у кого нет автоматического оружия. Да ладно бы ещё автоматы. Кни в начале войны относились как к полицейскому оружию. Ручных пулемётов Михаил не видел. У немцев жила в взводе по 3, а у мотоциклистов разведчиков на каждом мотоцикле. Именно пулемёты создавали стену огня. При фланговых обходах непрерывный треск пулемётов создавал панику. Побежал один, побегут все. потому как боятся попасть в окружение. Хуже только танки. Пехоте бороться с ними нечем, даже с лёгкими Т-2 или чехословацкими Т-38. Противотанковых гранат в войсках нет. Контактили Молтова в бутылках появились в конце июля, а противотанковые ружья по осени. Единственная надежда у солдата на пушке. Не зря артиллерию назвали богом войны.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 наборванные, голодные, но все при оружии, зачастую с несколькими патронами в магазине. Сражались яростно, потому как уже хлебнули горькой доли окруженца, видели смерть товарищей. От многих полков не осталось ничего, ни личного состава, ни знамён, ни номера. Бой закончился. Чудили танки, перестали стрелять немецкие пушки, улетели лоптёжники. Командир роты старший лейтенант Нарычницкий собрал бойцов. Среди них пятеро чужаков. Документы потревал командир Михайлов и вел: "О, курсант! До настоящего командира Михайловича ещё расти и расти. У командира роты выбора нет. Назначаю командиром отделения вот как раз над окруженцами. Ещё своих троих даю. Ваши документы, бойцы. Красноармейские книжки имели двое, а у Игоря и у ещё одного незнакомого бойца документов никаких. Старший лецман хмыкнул, подумал секунду: "Значит так. Бойцы, пока располагайтесь здесь. Курсант со мной". Отошли в сторонку. "Знаешь этих двух, что о них скажешь? Того, что по ней же первый раз вижу, а вот тот длинный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 Особистам доложу, а пока воюйте, пусть они разбираются. Това, извините, товарищ старший лейтенант, кому доложите? Особый отдел или в армию? Да ты не слыхал, наверное, ещё. Комроты нас прояснил, что особые отделы со созданы постановлением ГКО. Давая их правда, что ни одного настоящего особиста он лично ещё не видел. И распорядился.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 И даже прихмахеры с банно-прачечного отряда. Потому как они держали оружие, Михаил понял, что надеяться в бою, кроме Игоря, можно только на наводчика Сарычева. Подходила полевая кухня. У котелков у большинства бойцов нет. Еле из одного вдвоём втроём. Зато хлеба вволю. Продукты получали со склада на списочный состав, а третьей части полка уже нет. После позднего обеда политрук раздал полковую нактирашку. Прочитав, бойцы пустили газеты на самокрутке. Утром над позициями полка начал кружить рама, как называли бойцы немецкий самолёт-разведчик Фокке-Вульф 189. Задвухпалочный фюзеляж. Вроде самолёт безобидный, не бомбил, не обстреливал, Но после его полётов следовал налёт пикировщиков бомбили по разведанным целям нанося большой урон избить тихоходный самолёт не получалось для пулемётов и зенитных пушек 37 мм что в полках слишком высоко да и истребителей наших рама не боялась защитное вооружение хорошее поднималось на большую высоту где весело часами Уже после полудня прошёл налёт тикеровщиков. Ещё когда раму висело над позициями, многие бойцы начали присматривать подходящее укрытие. Одни в воронку поблизости, другие в высохшую промоину ручья. Кто совёрную лопатку имел, те рыли окопы или щель. И Михаил вырыл. И отделение его глядя на командира старалось, а воспользоваться трудами не удалось. Вызвал же из посыльного комрота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 И по всему выходит, что задание он получил не просто опасное, а чрезвычайно рискованное, где шансы вернуться один к 100. Ста. Старлей продолжил. Одному, конечно, не справиться, подбери в своём отделении пару бойцов по расторопнее, я караулы придопою, чтобы пойдёте. Давайте, командир. Я же опыта не имею, бойцов толком не знаю, кроме Чедрина. Наконец, полковая разведка есть, их учили. Нет, полковую разведки всех вчера одной бомбой накрыло. И танк один остался, как одна пушка. А ты немецкий знаешь, так кого как не тебя послать. Ты же в училище уставы изучал, так точно. А вот и делай выводы. Мне командир полка приказал, я исполнять обязан. Иди, готовься. Да, кстати, я к он полка доложил про пополнение без документов. Он только рукой махнул, не до того Пусть воюют, а потом разберёмся. В разведке практической учебе Михаил имел представление самое смутное. Обычные сведения, цели, задачи типовые: воздушная, морская и прочее это понятно. Так в идеале после теории должна быть практическая учёба, рейд в группе, где старшим опытный разведчик. Кого в группу отобрать уже решил.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 Игорь аж вытянулся по стойке смирно, стал солдатом за эти дни. "Отойдём в сторону", велел Михаил. "Вот что, Игорь", полуголоса серьёзно сказал он, когда отошли. "Мы сейчас в регулярной части. Партизанщина наша кончилась, осознал?" "Так точно, товарищ командир". "Ну вот, Михаловна, вижу, осознал. Дружба дружбой, а дисциплина дисциплиной. Без этого ни армии, ни сброда. Иди, занимайся своим делом". А нам готовиться надо. Серёгиев, отпросившийся из расположения роты, вернулся с хорошим финским ножом в чехле на поясе. "Где взял?" удивился Михаил. В имении он серебряный портсигар. Подумал, если не вернусь, то и портсигар мне ни к чему. Волновался Михаил, как и двое других. Пытался скрытно, получалось плохо. После 23 часов объявил выход. Сидары сняли, они только мешать будут. Настоящий передовой, как в кино, траншеи, окопы, землянки не было. Отдельные окопы до да пулемётное гнездо, воронки от авиабомбы. Краульные старшим лейтенантом предупреждены, пропустили. Будем возвращаться с дуру, не стреляйте. Давайте назовуть Москва, сказал прилучный краульному. Гадится. Сначала шли в полный рост. Направление известное, только как далеко немцы, где часовые. И тут враги себя сами обозначили. Метрах в 100 впереди заработал пулемёт, трассирующие пули веером. Бойцы без команды залегли, но звякнуло железо. "Тихо ты", шикнул Сарычев на Гаврилова шёпотом, не в голос. В стороне немцев раздался хлопок, и к советским позициям полетела осветительная ракета. Прилучный, Гаврилов и Сарычёв все впервые на линии фронта, и ракету все трое видели в первый раз. Страшно сознавать: позади окопов жиденькая цепь красноармейцев, а за ними вся страна. И вся страна полагает и надеется, что фронт есть, как положено, с траншеями, минными полями и заграждениями колючей проволоки, с пулемётами, пушками. Но нет ничего. И от того жут Гаврилов прошептал в ухо Михаилову: "Что далеко ходить? Надо пулемётчика взять или этого осветителя". Старлей сказал офицера. "А самого Гитлера ему не надо", прошипел Гаврилов. "Немцы, надеюсь, на дальнейшее наступление позиции не оборудовали, ни мин, ни колючей проволоки. Для пулемёта строили гнездо по полной программе, окоп полного профиля на двоих. В стороне в полусотне метров окоп для ракетчика. Он постреливал каждые 5-10 минут. Пулемётчики и ракетчик сами выдали свои позиции, чем и определили свою участь. Как брать будем? Заранее план не разрабатывали, не знали, с чем придётся столкнуться. На расчёте остальные пошли мы на головах, потому бить даже прикладом бесполезно. Кроме шума ничего не получится. Гаврилов приложил Давайте я одного ножом зарежу, а вы уж второго берите. Лучше бы придушить слегка, чтобы не крикнул. Затащить да вдвоём. Принимается, ползём левее, как бы с фланга зайдём. Поползли медленно, почти не дыша. Опять хлопок и в сторону нейтральной полосы полетела осветительная ракета. Повиснув на парашютике, она несколько минут заливала поле мёртвенно-белым светом. Бойцы сразу замерли, откнулись головами в землю. Если держать глаза открытыми, потом в темноте не видно ничего. А ещё человек замечает в первую очередь движущиеся объекты, потому лежать необходимо неподвижно, даже если в лужу попал. У немцев тоже траншея нет. Примётное гнездо очень э, уже позади осталось. Примётчик снова дал короткую очередь веером. Михаил даже позавидовал. Вот же жетуха. Патроны жгут вникуда. А у них в полку сегодня патроны раздали по паре обоим на пехотинца, в обойме пять патронов. Медленно поползли с тыла к пулемётчикам. Сарачев прошептал: "Подождём, пока очередь дадут, они тогда слышать плохо будут. Тогда и бросаемся дружно в полный рост". Действуем, как договорились. Михаилу показалось, что ждать пришлось долго. На самом деле не больше 10 минут. В нофе очередь, первым вскочил Сарычев, за ним Михаил, большими скачками его обогнал Гаврилов. Семь весом прыгнул он на второго номера расчёта, всадил ему нож в спину, ударил ещё несколько раз, хотя и после первого удара немеет сник. Асарович в сразбегу другого немца поперёк спины прикладом ударил, крепко приложил. Немец хекнул, попытался вздохнуть и не получается. Да ещё Михаил в кадык вцепился мёртвой хваткой. Парень с руками и ногами задёргал, как в вагоне. Михаил хватку ослабил, немцу в ухо шепчет: "Только пикни, нож в сердце всажу". По-немецки, конечно. Небо нажал Михаила брифовал, но Немц не видел, что сзади творится. Ворага связать надо, а никто не предусмотрел прихватить верёвку. Михаил рукой немца обыскал, на поясном ремне кабура с пистолетом рванул за клапан, потом за ремешок вытащил. Люгер к себе в карман определил. Алесь на бруствер выполз, движив в сторону русских, только безрезких движений. Сам за ним Агаре Гаврилов шепчет: "Разреши ракельщика прирезать, не то засветят, не уйдём. Действуй и потом сразу за нами. Впереди пол с немец". Периодически замирал, постановал, видимо, здорово его огрел Сарычев, как бы не сломал чего. Лишь бы до своих добраться, пулемётчика командира сдать. В темноте да на поле, где ориентиров нет, сложно определиться с дистанцией, сколько преодолели. Пора бы и Гаврилову с ракетичком разобраться и группу догнать. Видимо, получилось у Сапёра, потому что ракеты не взлетали. Через какое-то время сзади послышался шум. "Гаврилов, ты?" спросил Михаил. "Ещё кого-то ждёте? Я ракетичка в плен взял". Немцы впереди полз Гаврилов за ним. Стоило немцу замереть, Сапёров он ножом ковал. Вдруг все услышали оклик на русском. "Стой, кто идёт?" свои в разведку ходили. Никто не ходил встать и поднять оружие, руки и оружие на землю. Тут Гаврилов заявился: "Сейчас доберусь и сопатку разобью, зави командира". Но группа всё равно медленно продвигалась. Очень уж неуютно на нейтральной земле. Обнарожит немцы своего убитого исчезновение двух человек, закидают нейтралку минами. Всё же добрались до окопов. Тут и командир подоспел. Кто такие? Разведка направлена старшим лейтенантом нарочно низким. Прифлуталивые позиции вороты провей метров на 100. Уже в рост поднялись. Гаврила, к сожалению, вернул Финку Сарычева, знатный нож. Добрались до расположения своей роты. Сторлей обрадовался. Душе не чаял увидеть бойцов снова, когда отправлял на задание смертельно опасно. Все трое вернулись. Да ещё пленных двое, удача. Комроты сразу же обратился к Михаилу. Допросить сможешь, ну, переводить? Так точно. Тогда вперёд. Землянку оборудовали в большой воронке от авиабомбы. Подровняли стены, до соорудили накат из берёвин в один слой. Такой не выдержит даже попадание из миномёта, зато свет не демаскирует. Заверил одного пленного, во с ним зашёл Михаил. Второго остали охранять царевич и Гаврилу. Старлей уселся на патронный ящик. Спросил у него из какой части. Михаил перевёл, получил ответ. Говорит, пятый армейский корпус, пятая пехотная дивизия, четырнадцатый пехотный полк. Великие ли потери в полку? Мне неизвестно, я рядовой солдат. Но в моей роте сначала компания 11 человек. Что он может сказать о планах? Говорит неизвестно. Офицеры отдают приказы и ставят цели перед атакой. А ещё он спрашивает, что с ним будет. "Отправлен штаб полка, если будет отвечать, поместят в лагерь для военнопленных". "Я встриец, не немец", добавил пленный. "Давай второго". И второй ничего важного сказать не мог. Рядовой солдат знает командира отделения, взвода и роты, и никаких планов командования на ближайшие сутки Короче, в Красной армии ситуация аналогичная. Старлей допросом обескуражен. Ладно, вы немцев в пленнили, вы и видите, в штаб полка. Попытались выяснить, где он расположен, потом поутаили в темноте. Пленных допрашивал капитан, а переводил младший лейтенант. Допрос короткий, толковых ответов капитан не получил. В завершении приказал пленных расстрелять. Михаило показалось, услышался Тож командир, они же пленные, их в лагерь надо кормить за народный счёт, и где у нас этот лагерь? Отведите в авраг и шлёпните, об исполнении доложите. Тяжело стало на душе у Михаила. Он пленному про лагерь говорил, надежду дал, а получалось обманул. А об в обмане никто не узнает, это всё же скверно. Хотя разумом привычный понимал прав капитан. Нет сейчас надлежащих условий. вышел, сказал бойцам: "Велено пострелять пленных, отвести в аврак и уничтожить". Тяжёлое молчание. Воевать с врагом на равных, когда его не вооружей у тебя, это по-мужски, а стрелять безоружинного не по-чежи, а не. Такой приказ получали впервые. Ещё не привыкли к жестокостям войны. Повели пленных Все почувствовали недоумение, оборачивались на Кноваиров. А вот и овраг. Пленные о своей участи догадались. Один, кому Михаил обещал лагерь, попросил время помолиться. Что он хочет, спросил Сарчук. Просит дать помолиться. Пусть, говорят, приговорённым к смерти разрешают исполнить последнее желание. Позволяем, перевёл Михаил. Овраг в пленниках стали молиться, поцеловали крестики. Остановитесь лицом к оврагу. Повернулись, головы опустили. "Дай я", обратился Сарычев. "Исполняй", кивнул Михайлов. У самого бутаками с душой сварился. Сарычев передёл затвор трёхлинейки, выстрелил, снова щелчок затвора, второй выстрел. Тела убитых скатились в овраг. "Положено проверить или нет?" Михайлов точно не знал, нигде и никогда не читал уставов.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 С нашей стороны по немцам несколько хлопков. Стреляли из тридцатидвухмиллиметрового миномёта. Гаврилов приоткрыл глаза. Пфу, это как палкой в ури рисовать, как бы ответку не получить. На удивление немцы не ответили, но батарею миномётную явно засекли. Это позже Михаил узнал, что немцы и на войне всё стараются делать по расписанию. Завтрак в 8:00 утра. В половине 9:00 начинается боевая работа. Стреляют артиллеристы, ведут огонь полемётчики. Причём жили немцы на Восточном фронте по берлинскому времени. Поели, а потом огнём из гаубиц накрыли миномётчиков. Снарядов не жалели. На немцев работали и союзники, и оккупированные страны. Не меньше трёх десятков снарядов взорвались на позициях миномётчиков. Михаил позже там был. Наброшенные капониры, мёртвые тела батарейцев, не уцелели ни люди, ни миномёты. Исковерканы осколками, разбиты прицелы, деформированы стволы и опоры. Но это было только начало. Гаубицы после миномётной батареи перенесли огонь дальше, по избум, в которых располагался штаб полка. Взрывы, дым, пыль, То смог убежать, спрятаться в канаве или в воронке спаслись. Оглушённые, контужены, в пыли, но живы. Не иначе как рамы вчерашнее засекла движение людей и скопление машин у изб деревни. Разведка у ленцев действовал хорошо. Авиационный поливая и радио до да всевиды. По почерку радистов полков упкавер определял дислокацию или смену позиции. Временами отдавали ложные приказы на полковых частотах, пытались здесь заорганизовать боевую работу. Тогда Михайлов впервые столкнулся с диверсантами. Нике ношными, со зловнными взглядами, окровавленными пальцами. Таких рисовали на плакатах: "Враг не дремлет, болтун находка для шпиона". Сильно потрепанный полк удавлились Михаил с Игорем вошёл в небольшой белорусский городок. Бойцы предвкушали небольшой отдых, попить воды, обмыть лицо от пыли, а если повезёт, задержаться на несколько часов, то и покушать. Палящая кухня дымила в конце небольшой полковой колонны. Вдруг раздался треск мотоциклетного мотора, из переулка выехал мотоциклист. Подъехал к голове колонны, стал кричать, что немецкие танки входят в город. С другой стороны Со среди бойцов, кто слышал эти слова, началось волнение, даже тихая паника. Танков боялись, потому как средств для борьбы с ними не было. В полку из тяжёлого вооружения только пара танковых пулеметов Максим. У бойцов противотанковых гранат нет. Вперёд шагнул капитан, который допрашивал пленных немцев. Как узнал Михаил, он был помощником начальника штаба по разведке. Документы потребовал он у цикриста Тот из нагрудного кармана вытащил документы, отдал капитану. Внезапно мотоциклист схватился за автомат ППД, который висел у него на поясе груди. Стоявший слева от капитана боец мгновенно сделал выпад и вонзил штык винтовки в грудь мотоциклиста. Тот упал. Мотор мотоцикла заглох. Михаил стоял рядом, и ничего понять не мог. Боец в советской форме, мотоциклист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 Число советских войск перед контрударом составляло 627.300 человек. Убито за несколько дней было 341.043 человек. 10 июля началось кровопролитное Смоленское сражение, которое длилось месяцы.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 Гражане, мобилизованные партийными комитетами предприятий, при приближении врага стали рыть окопы, траншеи, противотанковые заграждения, эскарпы и контрэскарпы. Представляли они себя глубокие и широкие канавы, танк их преодолевать не может. Либо упадёт носом вниз, уткнётся в землю, либо не сможет выбраться, крутая стена не даст. Труда на заграждение потратили много, но немцы преодолели их легко.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 Противотанковая 45-миллиметровая слишком слаба. Броню было пробивало только с малых дистанций, в пару сотен метров. Если после выстрела пушки танк не подбит, второго шанса у артиллеристов не будет. Танк огнём пулемёта и пушки противник расстреляет. Мало того, ворвётся на позицию всем весом пушечку раздавит, вальнёт в землю. Противотанковых гранат от последнего шанса пехоты остро не хватало. Вместо них использовали коктейли Молотова в бутылках. Смесь из-за бойца опасная. Попадев в бутылку пули или осколках, жидкость возгоралась. Противотанковые оружейы Симонова и Дектерева в войсках появились в 1941 году, а в достаточных количествах ими обеспечили бойцов только в 42 году. Немцы к этому времени на свои Т-3 и Т-4 навестили дополнительные броневые экраны и противотанковые оружья оказались бесполезны. Нацисты, наблюдая с самолётов труд сотен и тысяч горожан над третьёю окопов и траншей, разбрасывали листовки. Содержание издевательское, вроде граждане, гражданочки, не ройте ваши ямочки, они не сдержат наши таночки.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 За Смоленском крупных городов уже нет до самой столицы. Разом осознали всё край. Стоять до последнего, перебить немецкую армию, либо они в Москву войдут. Даже теоретически допустить невозможно. Москва сердце страны. Конечно, уже готовили запасную столицу Куйбышев, бывшую Самару. Туда отправляли иностранные посольства, в этот город перебралось правительство.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 два и то скудные продовольственные и боепитание через несколько дней михаил неожиданно для себя попал в танкисты на построение комбат спросил артиллеристы есть шаг вперёд михаил шагнул оказался единственный по его мнению служа в артиллерии он нанесёт по немцам более значительный урон чем в пехоте иди кто из бе там там Михаил Орот открыл объяснить, что он не танкист. Там ведь свои особенности, да уже поздно. Комбат дальше и шёл вдоль строя. Михаил себя корял, но кто тянул за язык? А приказ есть приказ, не отвертишься. За избой стоял БТ-7. Выпуск его прекратился в 40 году. Подвеска по типу американской конструктора Кристи. Корпус сварной, что лучше клёпаного.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 рак 35 36 и противотанковым оружием. При танке оказался лишь механик-водитель в чёрном комбинезоне и танковом ребристом шлеме. Михаил к нему навы. Ведь петлица с званием под комбинезоном не видно. Направлен комбатом на танк, потому что артиллерист, курсант Прилучный. Да. А я Миха вот Подеев. Можно Валентином звать, красноармейцем. Михвод подал руку. Михаил отважился спросить: "А где же икопаж?" Валентин посмурнел лицом. "Обедали мы, я за чаем пошёл. Немцы мины бросили, обоих наповал." Подошёл ещё боец, представился. "Красноармейск, Коновалов, направлен в помощь. Полимет, знаешь? Видел?" Фадеев крякнул. "Согласно штатному расписанию, командир танка, он же наводчик пушки.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 Обое укладка приятно удивила, 172 снаряда с наряда Сирища. Но переоценил Михаил кушечку. Фугасное действие слабое, а броневойном можно только бронетранспортёр подбить, да и то не со всех ракурсов. После мощной зенитной пушки танковое показалось игрушечным, как и снаряд к ней. На боевых постах лежали шлевафоны. Теперь ваши будут.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 Это немецкая разведывательная группа мотоциклистов столкнулась с авангардом полка. Почти сразу по броне танка постучали железкой. Ходаев танк остановил. У левого борта пропыленный лейтенант в правой руке пистолет, рукояткой которого он стучал. Мотоциклисты немецкие впереди, помогите огнём, сделаем. Ходаев, чей из открытый люк разговор слышал, без команды помчался вперёд. На перекрёстке несколько мотоциклов с колясками. Немцы попробовали развернуться, но БТ не зря назван быстроходным. Один мотоцикл он смел гусеницей, второй переехал. Ещё два мотоцикла рванули по улице. Михаил: "Ну что ж ты медлишь, закачал в падее, стреляй!" Танк замер. Коновалов по команде Михаила бросил в казённик косколочных угасный патронов, выстрелил. Гельза вылетела со звоном, запахло порохом. Оснаряд мимо мотоциклистов пролетел, ударил в угол кирпичного здания. Ещё фугасный. Второй выстрел получился удачным. Взрыв мотоцикл перевернулся, почти сразу вспыхнул. Но второй успел завернуть за угол. Порацию мотоциклисты доложили, или повезло им, но из-за угла вывернул Т-4. Бара не бойный, закричал Михаил. Клацнул затвор.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 Почти сразу высел немец. Горохот, потом тишина, заглох мотор. Снизу дым повалил, потом показалось пламя подбили. Михаил откинул люк всей станка. Ни механик, ни водитель, ни заряжающий не шевелится, а пламя уже обжигает. Выбрался боец из башни, почти скатился по броне на землю. Из рук в танка уже чёрный дым валит. Михаил побежал в сторону за дох проволки. Если рванут бы припасы, будет скверно. Забежал за деревянную избу, залёг в зарослях картошки. Почти сразу прогремел взрыв. Башню танка сорвало, подбросило. Она упала в десятки метров от корпуса. Гросает рёв мотора. Немецкий Т-4, который подбил БТ, проехал мимо. За танком бегут пехотинцы.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 Из патронной сумки забрал последние три обоймы, залёг в общей цепи. Краснорвейцы незнакомые, не из роты, куда их зачислили. Неважно, после боя найдёт своё подразделение. Главное среди своих. Слева и справа жиденькая цепь осмотрелся. Ни одного пулемёта, даже ручного не видно. Скверно, у немцев наделение ручной пулемёт и боезапас отличный. Патронов они не и канады.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 Пока из танка ведётся пулемётный пушечный огонь, пехота перебегает. Примёт красномейцам головы поднять не даёт. Бойцы понемногу из трёх линий как гонь ведут, только попробуй ещё попади в подвижную расставую цель. Немец перебежал из-за лёг. Вся перебежка секунды 3, прицелиться не успеваешь. Михаил стал стрелять по смотровой щели танка.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 До войны считалось, что граната вполне может остановить танк, перебив гусеницу. На практике оказалось не так. Только связка из четырёх гранат отудовалась. Однако такая связка имела вес 3 кг, бросить её дальше нескольких метров невозможно. Либо из укрытия, траншеи, якопа, на который танк уже наползает, либо если местось открытое и удалось подобраться сбоку, мёрз на исоне. После подрыва сам мёртвым будешь. Бойцы с гранатой немцы заметили, стрелять стали. У немецкой пехоты карабины Маузера, пистолеты-пулемёты у специальных подразделений вроде Ягд-команд. ГФП полевой полиции СС. СС совцы имели всё самое лучшее оружие, питание, технику. Да ещё в первую очередь Наши бойцы по немецкой пехоте открыли частый огонь. Боец с гранатой подобрался к танку поближе, грамотно бросил гранату на моторный отсек. Зарёвом двигателя взрыв едва слышен. Вверх пламя рвануло. Открылись люки и из танка танкисты полезли. А вот где красноармейцы отыгрались. Ни один танкист не смог на землю спуститься. В каждого понес скопуль попал. Танк горел недолго. То ли бензобак рванул, то ли боеприпасы грохнуло здорово. Чёрный густой густой дым повалил. Без поддержки танка наступление на улице прекратилось. Немцы без поддержки бронетехники не наступали, нет такого в уставе. Она открытой местности сначала авиация, наши позиции обрабатывала, потом артиллерия нежалея снарядов, затем танки давили всё, что ещё стреляло.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 С справедливости ради иногда такие атаки удавались. Немцы их боялись, считали варварством, устаревшим способом ведения войны. 8 июля, на семнадцатый день войны, закончилось сопротивление войск РККА, окружённых в районе Налибокской пущи, Новогрудка и Столпца. Часть войск с большими потерями смогла прорваться к своим. Другие перешли к партизанским действиям.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 Значительная часть бойцов попала в плен. Из 44 дивизий фронта 24 были полностью разгромлены. Под Белостоком и Минском были взяты в плен 328.000 наших бойцов и командиров. Под Смоленском 310.000. 9 июля на 18-й день войны части 20-й армьи КК оставили Витебск. Фактически дорога на Москву была открыта. Из частей штаба поступают отрывочные сведения, не дающие представления, где проходит линия обороны, какие полки, дивизии занимают позиции. По приказу Генштаба лётчики Красной армии проводили воздушную разведку, но полной картины она не давала. Порой по одной дороге идёт немецкая колонна, по параллельной дороге наш потрёпанный полк Пыль, дым от выхлопов моторов, звёзд нали крестов с высоты полёта не видно. А вот где сказалось нехватка в войсках радиостанций.